Глава 29. Я смотрел вниз, но мне, знаешь, мама, не хотелось спускаться. Чтобы взойти сюда, я потратил слишком много сил и провел много ночей без сна. Я так много мечтал об этом. Мне нельзя повернуть назад. Я как никто знаю, что нужен тебе и что вместо того, чтобы сбежать, я должен был поговорить с папой. О чем поговорить, мама? Мы не разговаривали друг с другом уже 15 лет. Чтобы выгнать из меня эту хворь, как он красиво выражался, он предпочитал меня лупить. Спуститься вниз сейчас — это для меня все равно, что дать вытечь всей крови и приговорить себя к тому, чего я всегда так боялся, пустому отцовскому взгляду. Письмо же Натана Тувье к матери, написанное очень давно. Обычно... Когда 11 ноября по улицам города проходил военный оркестр, сначала вдалеке слышался почти неуловимый рокот барабанов, и мы все настораживались. Затем проявлялись трубы, волторны и тромбоны, так сказать, дудки, и все сразу вспоминали, «Ух ты, а ведь сегодня 11 ноября и будет парад!» И тогда все неспеша надевали пальто и выходили на крыльцо, чтобы насладиться зрелищем. Все шло своим чередом. Парад проходил, и жизнь продолжалась, словно ничего и не было. Другое дело – спонтанный праздник. Он о себе не объявляет заранее. Увеселение начал Мишель. Трубы зазвучали неожиданно, когда он нес кастрюлю с нарубленным льдом. Я видел, как он замер, свел колени и спустил штаны с такой скоростью, с какой счастливчик Люк не стрелял в собственную тень. Мишель даже не попытался спрятаться, уйти в темное местечко. Нет, процесс происходил демонстративно, на глазах у всех, при полном освещении и во всем блеске. Зрелище открывалось апокалиптическое. Человек в железной маске сидел на корточках, и его зад висел над землей в сантиметрах в десяти. Эх, был бы у меня фотоаппарат. Что-то пугающее и болезненное поднялось откуда-то из самых глубин живота огромный ком смеха. Я согнулся пополам и даже вздохнуть не мог от хохота. парит выпался из палатки на звук смеха, несмотря на температуру, чтобы посмотреть, что происходит, и разделить веселье. Впервые за долгое время он встал на ноги и присоединился к Мишелю. Наш общий хохот разнесся далеко по подземелью, и я чуть не задохнулся. А вот юный араб начал задыхаться не на шутку, и это меня напугало. Потом настал мой черед. Слезы смеха на глазах моментально высохли, и я спринтерски рванул в место, куда мы никогда не заходили. Этот гад, Мишель, снова почувствовав себя в форме, направил фонарь в мою сторону. «Отстань, это дело сугубо интимное, черт побери!» «Да начнется спектакль!» — отозвались оба хором. Я пытался спрятаться, но цепь не давала. В конце концов пришлось прижаться к скале, втянув голову в плечи и пониже спустить штаны. Пыхтел я долго. А потом все снова хохотали до упаду. Это был момент величайшего единения и соучастия. Таких здесь нам переживать еще не доводилось. В поле моего зрения попал газовый баллончик, отсоединенный от горелки и валяющийся возле палатки. Следующий уже был на его месте. Наверное, его поменял Мишель, пока и облегчался. Предпоследний баллон из наших запасов. Это гнусное зрелище вдруг резко напомнило, что смеялся я, наверное, в последний раз в жизни».